Глава 11 Ринс с шитьем, хаука под седло и в отпуск. Тара прибыла на место, как и обещала. Заметив тонкую фигурку, завернутую в расшитый балахон жрицы, мор присмотрелся к ее узору и довольно кивнул. За то время, что прошло с момента определения девушки в обучении в верхней обители, она заметно прибавила в силе и мастерстве. Если, конечно, обвивающий ее узор темный полок был делом рук самой новоявленной жрицы. Поприветствовав Тару, Тмор представил ее Донни, а та, ничтоже сумняшись, ухватила жрицу за руку и тут же потащила к порталу. И плевать было Донни на то, что она прикасается к проклятой отступнице. Любопытство – страшная сила. Так что едва они оказались на базе, в комнатах Эйры, как змеи языка и тут же насела на Арна, требуя обещанной сказки. Рассказ Тмора о его двух визитах в Эйриаллан беседе и войне во дворце владыки змеи языких О мотыляниях, по человеческим землям и назревавшей войне всех против всех занял добрых два часа. И за все это время Тара и Донна не проронили ни слова. Так захватило их повествование Арна. Лишь когда Тмор выдохся и потянулся за флягой, чтобы промочить пересохшее горло, Тара вздохнула. «И как вас не прибили всем скопом в том дворце?» «Ты знаешь, это может показаться странным, но, по-моему, у них в столице, кроме дворцовой стражи, никаких войск вообще нет» протянул тмор, пожимая плечами, и вопросительно глянул на Эйре. «Есть. Каждая фамилия вправе держать в столичной резиденции копье охраны, то есть не больше дюжины воинов», пыркнула Донна и пояснила. «Еще мой прадед говорил, что в гуляате необходимо держать не только охранную сотню дворца, но и постоянный гарнизон». Но эта идея каждый раз проваливается советом Эйри Аллана. Зачем это нужно, если за то время, что гипотетический агрессор потратит на марш от побережья до столицы, Под стены гвалиата можно успеть не только стянуть многотысячные войско, но и подготовить все необходимое к обороне. Так совет аргументировал свой отказ. А на самом деле главы фамилии попросту боятся, что владыки в этом случае может как-нибудь прийти в голову идея добиться лояльности совета с помощью гарнизонных рубак. Диоты. Вот и результат. Правда, вряд ли кто-то мог предвидеть, что атакующие обзаведутся собственными порталами – Зато теперь, думаю, вопрос с гарнизоном будет решен положительно. На первом же заседании совета Эйри Аллана. «Тот-то я все понять не мог, каким образом пришедшим на мой маяк гвардейцам удалось так быстро занять дворец», — хмыкнул Тмор. «Можно сказать, повезло». «А мне еще кое-что интересно», — протянула Тара. «Торы, ну не верится мне, что эти коротышки так запросто порушили многовековой договор с эйрой а «Я этому тоже удивлялся, пока Тан Гримм не объяснил мне все на пальцах», — кивнул Тмор. Покосился на Донну, но махнул рукой и продолжил. «Эти ушлые ребята своего не упустят. Смотрите, Торы должны были отреагировать на нарушение эра статуса неприкосновенности малых рас. Так? Они отреагировали, разорвали торговый договор, показав всю серьезность своих намерений. Заодно избавились от такой неприятной вещи, как налоговый сбор на право торговли их представителей в светлых землях. Ага, избавились вместе с самой возможностью торговать, едко прокомментировала Тара. Ну да, ну да, покивал Арн, он и сам так считал до разговора с Таном, но теперь. Мор улыбнулся. А скажи-ка мне, уважаемая жрица, кого на Марантаре считают лучшими контрабандистами? А. Тара смешалась, а вот Донна не удержала смешка. До нее моментально дошло, что имел в виду Тмор. Именно кивнул змеи языкой Арн. Торы, и теперь цены на их товары и без того не дешевые. Взлетят. Налогов платить им будет не надо. В общем, с этим демонстративным расторжением договора усатые, можно сказать, сорвали хороший куш. Тмор развел руками и, прикинув время, вздохнул. До того момента, как он полностью лишится связи с угольком, оставалось совсем немного. И чем будет сопровождаться разрыв этой связи, он не мог даже предположить. А значит, следовало спешить. «Ладно, красавицы, заканчиваем треп. пора заняться делом». «Никаких возражений», — кивнула Донна, поднимаясь с кресла. «Только еще один вопрос. Скажи честно, почему для этого самого дела ты обратился именно к нам? Почему все таки не воспользовался помощью жрецов? Ведь у тебя, как я сейчас понимаю, среди них есть очень и очень неплохие знакомства. Вряд ли бы храмовники отказали предложить им участие в этой миссии». «Хм, хорошо». «Скажи, что даст участие, например, того же ведущего Брина Драгобужского?» Помолчав, проговорил Тмор. «Он уважаемый в среде светлых храмовников Прилад. Но едва слухи о его участии достигнут ушей некоторых коллег Эйры, последние сделают все, чтобы разрушить репутацию Брина, которую сейчас спасает лишь его титул ведущего. Ты же сама говорила, что школа призыва будет не рада нашим действиям. А у змеи Языких их партия очень сильна, не так ли?» Донна кивнула. Вот. Примерно такой же расклад и у темных. Да, великий понтифик пойдет на многое ради своей внучки, но мне не нужно, чтобы через декаду после запуска сердец верхнюю обитель Хорогина возглавил новый жрец. Асси мне за смерть дедушки всю морду раздерет, а коготки у нее такие, что даже драконья регенерация не поможет. Проверено. А нас, значит, можно подставлять под удар. Осведомила и Истара, поднимаясь с кресла следом за Донной. А вам как раз терять нечего, развел руками Тмор. Донни вообще нежелательно появляться в Ириаллане, уничтожит. А тебе, Тарат, так и так предстоит переезд на Плато Ветров. Тамошний храм ждет свою жрицу, да и темная кафедра Драгобужского университета по тебе горючие слезы льет. К тому же за тобой нет того контроля и слежки, как за тем же Эром Миртом. Ведь глава храма шага не может ступить, чтобы о его движении не узнали все, кому это хоть чуть-чуть интересно. «В отличие от тебя». «Ну и, я думаю, вы не станете трезвонить везде и всюду о своем участии в этой миссии. А значит, и риск нарваться на месть призывающих будет минимален». Сумбурно изложил, конечно, но мы поняли. Усмехнулась Донна и договорила. «Не знаю, как Тара, а я согласна идти за тобой. В конце концов, это даже интересно. Стать основательницей светлого рода в самом сердце темных земель». Тара же смерила арно задумчивым взглядом и вздохнула. «Ладно, думаю, мне действительно лучше будет сменить место жительства. Надоело ежедневно доказывать всем и каждому свою близость к тьме. Я тоже с тобой». Тмор улыбнулся и, кивнув, шагнул к выходу, увлекая девушек за собой. Донны и Тара впервые оказались на территории прим-объекта «Тьма», и голос информатория тут же уведомил Арна о том, что его сопровождают лица, чьи параметры не внесены в лист допуска к помещениям высшей категории защиты. Несмотря на то, что информаторий общался с Арном исключительно на латыни, которой девушки просто не знали, им обеим было явно не по себе от холодного механического голоса базы, так что Тара и Донна старались держаться поближе к Арну. Но хоть за руки не хватали и то хлеб. Впрочем, ни одна из них никогда не бывала в высокотехнологичных мирах, так что ни Донна, ни Тара просто не могли ожидать ничего подобного. И никакие рассказы путешественников и притащенные ими из тех миров безделушки не могут сходу избавить от нервной реакции. Тут может помочь только личный опыт, которого у девушек практически нет. Вот и шарахаются. «Перестаньте меня дергать!» Все-таки не выдержал Тмор после того, как девушки вошли следом за ним в лифт, который, закрыв двери, голосом продублировал номер выбранного для посещения уровня, сопроводив все сообщения очередным предупреждением на тему того, что если у посетителей нет соответствующего разрешения, то лучше бы им не соваться в зону прим. Разумеется, и в этот раз фраза была произнесена на латыни. Но угрожающий тон и лязг захлопнувшихся дверей лифта сыграли старые Донной дурную шутку. Девушки взвизгнули и сжали Арна так, что тот и пошевелиться не мог. «Извини, Тмор», — тихонько проговорила Тара, но плечо Арна так и не отпустила. Донна же ограничилась кивком, так что Тмору пришлось терпеть мертвую хватку двух пар рук на своих плечах до тех пор, пока лифт не открыл двери, достигнув нужного уровня. Зона прим встретила гостей ревом и иллюминацией. Правда, информаторий быстро принял гостевой допуск Тары и Донны и отключил воющие сирены. Хрустя осколками разбитых витражей, Арн с девушками миновали длинный, еле освещенный коридор, еще хранящие следы былой роскоши, и остановились перед мощными, но явно тронутыми временем металлическими створками, украшенными спиральным узором мягко сияющих камней сил. «Вот мы и на месте!» «База! Открыть полигон тьма!» «Идентификация!» Информаторий подсветил плоскую панель в стене, рядом с дверьми, и Арн приложил ладонь к ее поверхности. Секунда, другая, и тяжелые двери медленно поползли в стороны, скрываясь в стене. За порогом, в гулкой темноте полигона, один за другим начали вспыхивать светильники, вырывая из мрака все больше и больше пространства. Арн шагнул через порог вместе с неотстающими от него Донной и Тарой, и трое гостей оказались в огромном пустом зале, вырезанном в скальном массиве на глубине нескольких сотен метров. Единственное, что бросалось здесь в глаза, это невысокая металлическая конструкция с мощными зажимами, установленная в центре зала над колодцем, из которого так и тянуло тьмой. Ну вот мы и на месте. Тмор остановился в нескольких метрах от колодца и, скинув с плеча сумку-рюкзак, аккуратно вынул из него объемистый ларец. Арн повернулся к девушкам, и Донна, моментально догадавшись, что находится внутри, протянула к ларцу руки. Но Тмор с улыбкой покачал головой. Э, нет, малин! это часть работы для Тары. Но это же кристалл света! — нахмурилась Донна. — Именно, но собрать его сможет только темный. Отдавая ларец стари проговорил Тмор, и, заметив, что Донна нахмурилась, фыркнул. — Говорил же я, что эйры вообще не имеют понятия, что именно представляет собой кристалл. Думай своей головой, я столько знаний в тебя впихнул, а ты все еще мыслишь категориями змеи-языких. — Тмор, а что мне с ним делать? — невинно поинтересовалась Стара. И Арн тяжело вздохнул. Ты жрица или где? Наконец пришел в себя Тмор. Выкладывая осколки на пол, отсматривая узор. Ты линии тьмой и не вздумай отпускать источник, пока части не станут единым целым, понятно? Если расход покажется слишком большим, скажешь мне, я передам твоему источнику часть силы от колодца. Сама брать не вздумай, сгоришь в момент, ясно? Вполне! улыбнулась старая и принялась за работу. Не торопясь, основательно девушка начала свивать вокруг себя силы тьмы, выстраивая ритуальный круг. Тмор несколько секунд понаблюдал за творимым тарой колдовством и, удовлетворенно кивнув, повернулся к Донне. «А теперь с тобой!» Арн вытащил из сумки тяжелый футляр и передал его Эйре. Девушка осторожно взяла в руки щелкнувший открывающимися замками чемодан и, откинув крышку, уставилась на лежащий внутри черный кристалл. «Садись и изучай узор. Мне нужно, чтобы ты определила направление каждого потока в этом артефакте. Ясно?» «Да», — хрипло ответила Донна и, не выпуская футляр из рук, опустилась на пол. Отмор вздохнул. Теперь ему осталось только ждать. Спустя несколько часов Арн почувствовал, как Тара отпускает скованные ее волей потоки сил, а в следующую секунду Донна, не сводившая взгляда с врученного ей кристалла, распрямилась и устало покрутила головой. «Все?» — тихо спросил Арн. «Да». Девушки ответили в один голос. Мор бросил взгляд на сияющий перед Тарой полупрозрачный кристалл света и удовлетворенно кивнул. «Хорошо». Арн обошел колодец с ним кругом и, встав у древнего механизма, поманил Тару к себе. «Бери кристалл иди сюда. Донна, ты тоже. Артефакт оставь, для него еще придет время». Общими усилиями они закрепили кристалл света в штативе. «Так, теперь цепляйте свои узоры к свободным каналам кристалла. Напоминать о том, что каналы должны быть своей первостихией, не надо, надеюсь?» — проговорил Тмор, облизав внезапно ставшие сухими губы. э, -э Тмор, но тут есть каналы, не относящиеся к свету или тьме», — протянула Тара. «У моего кристалла то же самое», — подтвердила коротким кивком Донна. «Это моя забота». Мура ответил Арн. «Делайте, что говорю. Напитывайте кристалл своей первостихией. Поток должен быть ровным, но не обязательно сильным. Действуйте из расчета, что сил должно хватить на четверть часа». Начали. Арн протянул нити сил к узору кристалла и аккуратно подключился к узорам девушек для контроля расхода энергии их источников. Артефакт засиял ярче, получая подпитку от Донны а по внешним граням заскользила паутина черных каналов, наполняемых тьмой. Это уже работа Тары. Тмор тяжело вздохнул и вплел свою силу в узор кристалла. Поверхность артефакта резко потемнела, словно кристалл закутали в темно-серую пленку, а в следующий миг заработала конструкция, удерживавшая артефакт над колодцем. И кристалл пошел вниз, погружаясь во тьму. «Держать контур. Я скажу, когда можно будет отпускать», пробормотал разом побледневший Арн, почувствовав, как в его сознании гаснут оставшиеся метки целей. Не отвлекаться. Узор Тмора, сейчас являющийся защитой для кристалла, задрожал. И в тот же миг в сознании Арна проснулся уголек. Дракон послал Тмору недоуменный мысли-образ и, получив ответ, истошно заверещав, материализовался рядом с хозяином. Боль в глазах змея. Его эмоциональный удар чуть не выдернул Тмора из транса которым он пытался контролировать процесс запуска артефакта. Донные Тары ничего этого не видели. Они были полностью погружены в себя, так что Арну довелось в одиночку наблюдать плачущего дракона, мечущегося по залу. В конце концов, уголек вроде бы угомонился и устроился на полу, несколько раз обернувшись вокруг ног Тмора. Вот только в эмоциях змея все так же просвечивала боль. «Ничего, уголек, ничего страшного» пробормотал бледный Арн, глядя в валые глаза своего питомца. «Это ведь не конец, правда?» «Не убивайся ты так. И вообще считай это началом твоей самостоятельной жизни, друг. В конце концов, не вечно же тебе ездить на мне татуировкой, а?» В ответ дракон только печально закликотал. «Ему-то как раз быть татуировкой нравилось». Тмор слабо улыбнулся и вздрогнул. Глянул на пошатывающихся девушек и недовольно покачал головой. «Все, барышни, все». «Отпускайте его». Легкое движение тени, и узоры Донны и Тары легко отключились от скрывшегося во тьме кристалла. Девушки открыли глаза, и Донна тут же шарахнулась в сторону от уголька. А вот сам змей не обратил на Эйра ровным счетом никакого внимания. Он продолжал прижиматься к ноге Арна, и из прикрытых глаз дракона сочился тяжелый дым, разъедающий каменный пол не хуже кислоты. «Не бойся, он не причинит тебе вреда. Тмор коснулся головы уголька, и тот, моргнув, нехотя отпустил ногу Арна, устроившись за его спиной. «Идемте. Нам нужно добраться до плато ветров. Второе сердце запускается именно там». Тмор, тяжело вздохнув, вернул кристалл тьмы в кофр и, спрятав его в рюкзаке, двинулся к выходу из зала. А следом за ним потянулся дракон, моментально опередив девушек и стараясь двигаться так, чтобы не дать им приблизиться к Арну. Спустя полчаса портал перенес их компанию на плато ветров. Девушки не могли не заметить, что Тмор выглядит с каждой минутой все хуже и хуже, да и вьющийся вокруг него дракон явно беспокоился о состоянии Арна. Но сам Тмор, кажется, просто не хотел этого понимать и продолжал спускаться по выщербленным ступеням в подземелье дворца. Закладка Кристалла Тьмы прошла, с одной стороны, вроде бы легче, чем в первый раз, по крайней мере, для девушек. А вот для Арна... На обратном пути Донни и пришлось чуть ли не волоком тащить еле перебирающего ногами Тмора. К тому моменту, когда они выбрались на поверхность, девушки окончательно выбились из сил и в изнеможении уселись прямо на ступени главной дворцовой лестницы, наблюдая за вновь сходящим с ума угольком, который вновь принялся реветь пуще прежнего. Тмор с трудом открыл глаза и уставился на вновь закликотавшего во всю глотку дракона, цепившегося в арна так, его одежда тут же начала пропитываться кровью. «Иди, уголек, иди. Только меня не забывай. Помнишь, как нам ночь сказала?» — пробормотал Арн. И змей, тяжело вздохнув, согласно кивнул. Вот только в глазах его, помимо грусти, поселилось что-то еще. Словно расплавленным металлом в мареве огня мелькнула уверенность. Дракон дал себе слово, и он его сдержит, во что бы то ни стало. Уголек отпустил Тмора тот же миг воздух вокруг него потемнел, и тело змея с оглушительным грохотом исчезло в пахнувшей жутким холодом воронке, которая тут же пропала, на прощание взбаламутив потоки сил так, что в ближайшие пару часов ни один маг не решился бы воспользоваться здесь своим даром. Спалит в одно мгновение. Естественно, что такой выверт не мог остаться незамеченным, так что не прошло и минуты, как на лестнице появилась куча народа, с удивлением уставившаяся на потерявшего сознание окровавленного Арна, между двумя пребывающими в ступоре девушками, одна из которых явно привыкла к обращению малин Надо отдать должное обитателям дворца. Они не стали терять времени, так что не прошло и пары минут, как из Дома Целителей выдвинулся целый боевой отряд на спасение замотанных и уставших героев. И каково же было удивление присутствующих, когда Лайса спокойно поприветствовала тщетно старающихся не уснуть, тревожно оглядывающихся по сторонам девушек, и, кивнув помощником, приказал тащить всех троих в личные апартаменты протектора. «Только не вздумайте уронить», — напутствовало целитель Лайса. «Вперед!» В отличие от Тары и Донны, Тмор проснулся только спустя двое суток и чуть не задохнулся от вдруг накатившего чувства пустоты. Отсутствие в сознании привычного ощущения дремлющего уголька заставило Тмора заскрежетать зубами. Да, это было неизбежно. Да, дракон должен развиваться и расти дальше, но как же больно терять друга? Очевидно, отреагировав на его сдавленный рык, в спальню явилась Асси. Моментально поняв, что творится с Тмором, девушка бросила на него сочувствующий взгляд и, тяжело вздохнув, вдруг отвесила Арну мощный подзатыльник. От удивления тот заткнулся и изумленно уставился на Лайсу. А Эри, не теряя времени, вытряхнула Тмора из постели и указала на дверь, ведущую в ванную комнату, резким тоном приказав немедленно привести себя в порядок и прекратить изображать вселенскую скорбь. Может быть, от удивления, а может, до Арна дошел смысл отповеди Аси, но Тмор действительно довольно быстро взял себя в руки. А выходя из ванной, Арн уже выглядел вполне вменяемым, и только по его напряженному взгляду можно было понять, что за поднятыми блоками Тмор продолжает бороться с болью потери, старательно убеждая себя, что уголек о нем не забудет. Лайсе пришлось приложить немало усилий, чтобы привести протектора в порядок. Сначала этому препятствовала слабость Арна, а потом его собственная апатия. Прийти в себя ему помогло лишь появление во дворце Байды. После того, как Тмор спустил пар... Случайно столкнувшись на главной лестнице с только что прибывшим по приглашению Асси артефактором, Арно будто проснулся. А всего-то и надо было хорошенько отрихтовать физиономию путника. Тот, правда, тоже в долгу не остался. Зато лечение Тмора Лайсой впервые за прошедшие две декады завершилось в его спальне, что тоже не могло не радовать переволновавшуюся за Арно девушку. Мор! Асси тихонько вошла в комнату и, скинув халат, скользнула под одеяло к своему дракону. «А ты ничего не забыл?» «Ты о чем?» — не понял Арн. «Ну, например, о прибывших в Драгобуш послах ханьцев». «Это моя проблема», — вздохнул Тмур. «Там правителей сейчас больше, чем блох на собаке. Неужели не справиться?» Асси довольно улыбнулась. «Я рада, что ты так решил. Но если тебя не привлекает работа героем, то чем ты собираешься заняться дальше?» «Ну...» Задумчиво протянул тот, обнимая прижавшуюся к нему девушку. «Пока Донов не подрастет, буду увозиться с плато ветров, а потом, кто знает. Можно, например, наведаться за океан к ветеранам спасения мира. У них есть передо мной должок. Да и просто попутешествовать тоже было бы интересно. Как считаешь? Например, прогуляться по другим мирам. Благо теперь для этого мне совершенно не нужен гор или портал арнов Так сказать, премия от Марантара». «Ну-ну». «Сказочник, кто тебя отсюда отпустит-то, дом-протектор?» — хмыкнула Асси, справившись с удивлением от очередной новости. И, помолчав, вдруг неожиданно заключила, стукнув для верности кулачком по груди Арна. «Учти, если в этом потом не будет меня, то...» «И кто из нас сказочник, Асси?» — деломно возмущенно проворчал Тмор, обнимая Эрию. «Эй, кому-то, между прочим, был прописан покой и сон». Промурлыкала девушка, даже не попытавшись отстраниться от Арна. «На пенсии отосплюсь», — фыркнул Тмор, и Лайса не смогла найти достойных возражений. Но насладиться обществом друг друга им в этот раз не удалось. Стоило только Тмору коснуться губами шеи Аси, как над их головами раздался громкий хлопок, а следом за ним по барабанным перепонкам ударил восторженный клёкот, Завершившейся треском кровати, развалившейся под тяжестью упавшего откуда-то с потолка довольного уголька. Как еще Арно с Эрией не задавил монстр. Вот! А Байда уверял, что вы не возвращаетесь! радостно рассмеялся Тмор, старательно уворачиваясь от длинного языка дракона, которым тот, словно пес, пытался облизать Арно с ног до головы. Услышав эти слова, уголек на миг застыл на месте и, подмигнув, поднял повыше голову позволяет Тмору и Лайсе рассмотреть незамеченный ими ранее своеобразный ошейник в виде широкой черной ленты, обвившей мощную шею дракона и закрепленный на нем довольно большой камень пронзительно синего цвета. Очень знакомый Тмору камень. Арн хмыкнул и понимающе кивнул. «Надо будет обязательно поблагодарить ее за то, что помогла сохранить тебе память», пробормотал Тмор, и дракон согласно кивнул. Лайса смерила Арна и змея подозрительным взглядом, протянула руку к и, только коснувшись тяжелого камня, успокоенно вздохнула. Аромат силы самой ночи Эрии не перепутает ни с чем и никогда.